— Удивился я. — Зачем одно и то же сто раз обмусоливать, Михаил? — Я тебе свое мнение уже давно сказал, и оно не изменится. — Нет, Муля, не обо мне поговорить, — качал головой Миша, огляделся и тихо добавил. — О твоих соседях по коммуналке. Глава 15. Я посмотрел на него с немалым изумлением, но предложить войти не предложил. Вместо этого нахмурился. «Михаил, а почему ты с этим вопросом ко мне пришел?» – спросил я сухо. Лицо у того вытянулось. «Ну, э, -э, э «Теперь там проживаешь ты. Вот сам эти проблемы и решай!» – равнодушно пожал плечами я «Тебе разве не интересно?» – удивился он. «Ты знаешь, совершенно не интересно!» – честно ответил я. У меня столько всего, что я со своими проблемами не успеваю разобраться. У тебя все?» Миша покраснел. э да». «Тогда всего доброго», – ответил я и закрыл перед его лицом дверь. Представляю, что он сейчас думает. Но другого варианта воспитательного процесса я не видел. С людьми склонными к выпивке категорически нельзя быть мягкотелым и добреньким. Иначе они очень быстро садятся на голову. Я считаю, что пьянство и алкоголизм – это болезнь. Очень страшная и практически неизлечимая болезнь. Примерно как онкология или сахарный диабет. И нужно, чтобы человек сам взялся за свое лечение. В медицине недостаточно случаев, когда люди со страшными диагнозами брали себя в руки, выстраивали режим питания, физических нагрузок, всей жизни. И вполне себе нормально жили долгие годы. Но сила воли там должна быть колоссальная. По сути, там все существование человека должно быть подчинено работе с болезнью. У меня в той прошлой жизни был троюродный брат, который, как узнал, что у него диабет второго типа, полностью отказался от всех пищевых излишеств, сел на строгую сбалансированную диету со строгим физическим сопровождением и четкими нагрузками и практически переборол диабет. Да, у него периодически сахар прыгал, но это брат контролировал свой сахар, а не наоборот. Так же и с пьянством и с алкоголизмом. Можно человека уговаривать до бесконечности, ругаться с ним, просить его, кодировать. Но если человек не захочет и не возьмет себя под собственный контроль, толку не будет. Поэтому я так жестко разговаривал с Мишей. Помню его биографию в том в моем мире. Там все могло бы закончиться более приятно, если бы он вовремя остановился. И я решил пойти ва-банк. Вижу же, как Михаил ко мне тянется. Поэтому я сейчас жестко поставил его перед выбором. Или я, и все связанное с моими проектами, и его карьерой, или пьянка. А с соседями я еще разберусь. Но только чуть позже. Я развернулся и отправился к Дусе. И застал удивительную картину. Дуся в новой югославской малиново-фиолетовой юбке и голубой кофточке – кажется, это тоже я ей подарил, только давно уже – вертелась перед зеркалом, постоянно прихорашиваясь. «Красота!» – от души похвалил я. Дуся вспыхнула и попыталась слиться с интерьером. «Тебе бы еще обувь соответствующую, вполне можно хоть сейчас замуж выдавать», – рассмеялся я. — Ты обведи мне свою ногу на листочке, и я, когда в следующий раз снова в Югославию поеду, тебе красивые сапожки привезу. — А ты что, еще туда собираешься? — сплеснула руками Дуся. «Конечно — Конечно, — кивнул я. Дуся принялась споро собирать разбросанные по комнате вещи и прицепилась ко мне с расспросами. — Муля, а как там Елизавета Петровна проживает? Как она выглядит? Ты встречался с ней? — Мне Надежда Петровна говорила. — Встречался. Тепло улыбнулся, я, вспоминая, как не хотела тетя Лиза со мной расставаться, как горько на навзрыд плакала. «И как она?» «Красивая, умная, успешная. Выглядит молодо», – охарактеризовал ее я. «Она всегда такая была», – согласно покивала Дуся. «Вот вроде смотришь, две сестры, а ведь такие разные. Елизавета, он какой ученый, в отца пошла, в Петра Яковлевича, царство ему небесное. А вот что Наденька в жизни хорошего совершила?» «Как что?» – изобразил изумление ее. «Меня родила!» «И воспитала», — согласилась Дуся. «Да, ради такого свина можно считать, что жизнь удалась». «Нет, Дуся», — сказал я. «Воспитала меня ты и мой отчим». При этих словах Дуся польщенно зарделась. «Я же, считай, своей настоящей матерью тебя считаю», — сказал я. «Хоть и не биологической, как и Модеста Федоровича отцом». Дуся аж прослезилась от умиления. И я, чтобы окончательно не смущать ее, перевел разговор на другую тему. «Как он там, кстати?» «Ох, муля». Улыбка медленно сползла с дусиного лица. «Когда с конференции своей вернется, сам все увидишь». Такой ответ меня не устроил, и я прицепился с расспросами. «Что-то с работой не так?» «Да нет же». Даже замахал от возмущения руками Дуся. «Ты же знаешь отца, у него с работой всегда все четко. А после того, как он в другой институт перешел, и нет этого противного Попова, так ученые советы хорошо проходят, без нервотрепки. Он даже на обед ходит, хоть и не часто». «А что тогда?» «Здоровье?» «Да бог с тобой, муля! Он же не старый еще мужик. Какие там проблемы со здоровьем?» «Это у меня то поясницу ломит, то плечо болит. А ему еще рано рассыпаться». «Дуся, раз плечо у тебя болит, давайте я путевку в санаторий выбью», предложил я. «Поедешь, подлечишься, а?» «Ой, муленька!» умилилась Дуся. «Балуешь ты меня!» «Так поедешь?» «Ну, куда мне ехать?» Возмущенно сказала Дуся. «Как я вас тут всех брошу?» «Но ведь плечо болит». Ха, ничего страшного, — хохотнула Дуся. — Я вон твою юбку, что ты из Югославии привез завтра на рынок, как надену и к ней эту кофточку. И как пойду туда. Сонька с Маруськой как увидит так сразу ядом плеваться от зависти начнут. А ты знаешь, какой яд полезный для этого дела? Не только плечо болеть перестанет, но и все остальное. Она заливисто расхохоталась, а я за нею. — Ладно, Муля, — стала серьезной Дуся. — Пойду-ка я переоденусь. Надо идти готовить. Ты, небось, по моим кулебякам за заграницах с этих совсем соскучился. он как похудел бедняга на буржуйских харчах». Я усмехнулся. Дуся, как всегда, заботливая. Сразу обратил внимание, что я похудел. Но ведь ей же не объяснить, что я специально собой занимаюсь. Потому что внешний вид — это важно. «Погоди, Дуся!» — задержал я ее. «Так ты не сказала, что с отцом?» «А что с отцом? Все хорошо с отцом. Ой, муленькая, надо бежать а пару ставить, а то не успею к ужину». «Я ж тебя вкусненьким порадовать хочу!» И она ломанулась было к выходу из комнаты, но я разгадал ее неуклюжую манипуляцию. «Дуся!» — сурово сказал я. «Стой! Не надо, кулебяк! Ты про отца говори все как есть! Что там происходит?» Застигнутой на попытке выкрутиться и схитрить, Дуся вся как-то в раз сдулась, покраснела. «Ох, муля!» — вздохнула она и тяжело плюхнулась с настоящей рядышком стул. «Не нравится мне все это!» «Что не нравится?» Не понял я возмутился. «Да ты уже! Все из тебя прям клещами тянуть надо!» «Только ты ему не говори!» «Не скажу», — пообещал я. «Рассказывай давай!» «Не нравится мне, как они с Машенькой живут!» Практически простонала Дуся, густо покраснела и потупила взгляд. Я удивился. Вот уж Дуся — эксперт семейной жизни. Но виду не подал, только сказал. «Ты конкретно расскажи, что там не так?» И Дуся начала рассказывать. У меня аж глаза на лоб полезли. Она ему не готовит совершенно. Так-то постоянно готовлю я, мне не трудно Но был один раз, что Наденька в больнице была два дня. Там небольшую операцию ей сделали на ноге. И Павел Григорьевич сам дома был. Вот она и попросила меня присмотреть. Так я туда готовить бегала, и к Наденьке в больницу тоже. А здесь я наготовила впрок. И вот представь, возвращаюсь я через три дня, а все как было в кастрюльках в холодильнике, так и стоит. За три дня уже аж испортилось. А они бутербродами да баранками кусочничали. Ты представляешь, она даже разогреть поленилась. — Так может, потому что беременная она? — предположил я. — Может, от запахов еды ей плохо? — Ох, муля, да что ты такое говоришь? Аж замахала руками от возмущения Дуся. — Рожать — это природное женское дело. Нас, боженька, под это специально создал. И беременная — это не хрустальная. Раньше бабы и в поле рожали, и все на себе по хозяйству тащили. И никто не смотрел, беременный там или нет. Я промолчал. Так-то в чем-то она была права. В общем, спорить я не стал, только спросил. И на основании этого ты сделала вывод, что они плохо живут? Да нет же. Опять замялась Дуся. Модест Федорович поставил диванчик на кухне. Ты же видел. Я кивнул, мол, видел. И в последнее время спит там. Но это тоже не причина делать такие выводы. Покачал головой я. Может, Машенька себя плохо чувствует, и он не хочет ее лишний раз тревожить. А на гулянке Машенька бегать хочет? Вызвернулась друг Дуся. У них там в аспирантуре это ихний, прости господи, всякие капустники по вечерам проводятся. Вот она туда бегать и приноровилась. А зачем, скажи, беременной бабе все эти капустники? То есть ты считаешь, что когда женщина выходит замуж, то ей только муж, кухня и дети остаются?» Рассмеялся я. У меня аж от сердца отлегло. Эта Дуся такая паникерша. Стоило Машеньке раз или два чуток задержаться на работе, как она сразу же раскудахталась. Привыкла, что Мулина мать всегда дома. А ведь в советских институтах и на предприятиях в эти года было обычным делом задерживаться после работы чуть ли не до ночи, ради всевозможных собраний творческих вечеров. Вот и Маше приходится. Так я размышлял, а у самого что-то словно ныло изнутри. Перед глазами стоит Машенька, которая капризным голосом отбирает у Дуси ее подарок – «Ягославский плащ». И ведь даже не подумала, что той же Дусе подарка хочется. Но тогда я списал все на последствия беременности. А сейчас, когда Дуся начала рассказывать, как-то многовато всего набирается. На первый взгляд, вроде как ерунда все это. А вот если все суммировать и хорошенько подумать, то картина получается неприглядная. Я вздохнул и, подречитатив Дуси, продолжил размышлять. Модест Федорович спит на кухне, и Машу совершенно не колышет. Она приходит поздно, потому что у нее там какие-то мероприятия. А то, что она замужем за профессором, и что ей следует быть для него музой и поддержкой, ее это не заботит я уже молчу об интересном положении. Ведь женщина, прежде чем идти замуж не за простого инженера или рабочего, а за ученого, писателя, художника и так далее, должна трижды подумать, что с такими людьми обычной семейной жизни не получится никогда. Что главным у такого мужа всегда будет его служение, науке, искусству и так далее. И эта женщина должна быть в первую очередь поддержкой, помощницей, вдохновительницей своему талантливому супругу. Он как Маргарита, которая поселилась в подвале с мастером и верила в него до последнего и рукописью помогала, и боролась за него. А Маша, видимо, решила, что достаточно выйти замуж, и все завертится вокруг нее. Странно это. Тем более, что она же и сама к науке причастна. «А еще она подружкам на него говорила, что он старый», продолжала ябедничать Дуся. «Я случайно подслушала». «Прям так и сказала?» Не поверил я. «С чего бы это?» «Они обсуждали какой-то спектакль. Она и говорит, мол, мы не пойдем». «У меня муж старый, ему это не понять», — заложила Машу Дуся. «Ладно, все равно с отцом говорить придется, как вернется. Заодно я об этом распрошу С чего это он вдруг стал старым?» А прямо на работе меня выловил Капралов-Башинский. «Эмманул Модестович», — скричал он при виде меня, «я слышал, что скоро югославские коллеги приезжают». «Угу», — кивнул я с подозрением, глядя на него. «А что?» «А массовку для фильма вы где брать будете?» «На Мосфильме», – пожал плечами я. «Они там набор уже открыли». «Муля», – всплеснул руками Капралов-Башинский. «Ну какая массовка может быть на Мосфильме? Ну ты сам подумай». Я подумал и ничего не понял. «Нормальная массовка, они там профессионалы». «Что они, людей постоять две минуты в одежде крестьян на заднем плане не наберут? Или солдат? Там всего-то и надо, чтобы бежать по полю». «Эммануил Модестович». Аж покраснел от возмущения Капралов-Башинский. «Так дела не делаются. Даже массовка должна играть талантливо, а не стоять столбом. Зрителя не обманешь». «К чему вы ведете?» Я с подозрением уставился на режиссера. «К тому, что нужно набирать актеров на массовку из моих артистов. У меня такие типажи, пальчики оближешь. Такие есть девочки хорошие». «Да я как ты и не думал». «Не думал он!» — скричал в зала моей руки Капралов-Башинский. «Ты и не думал, а вон Завадский уже настропалился всю массовку из своих набрать!» «Как ты думаешь, через Мосфильм кого продвигают?» «Я задумался. А вы хотите, чтобы взяли ваших?» Капралов-Башинский закивал так интенсивно, что я думал, что у него сейчас голова оторвется. «Конечно!» «А зачем вам это?» «А им зачем? У вас состоявшиеся актеры. Что им даст минутное участие в массовке?» «Э-э... Иммануэл Модестович, пусть и минутное...» но быть участником такого фильма каждому хочется. но может, фильм еще и не зайдет», – пожалуй плечами. Ха, насколько я слышал, ты да сам понимаю, еще как зайдет», – усмыхнулся Капралов-Башинский. «Так что, мы договорились?» «В принципе, массовка это вообще никакой роли не играет. Будут актеры из Мосфильма или из театра Капралова-Башинского. А иметь в должниках директора театра пригодится. Поэтому я согласно кивнул». «Хорошо, Арест Францевич, договорились». Капралов-Башинский просиял и ушел, довольно потирая руки. А примерно через час меня уже выловил Глариозов. И вид у него был озабоченный, не на шутку. «Иммануил Модестович!» Бросился трясти мою руку в приветствии он. «Сколько лет, сколько зим! Вернулись из Югославии, а все не заходите! Старика проведать не хотите!» «Ой, да что вы, Федор Сегизмундович!» Уднулся. «Какой же вы старик? Орел?» Глариозов просиял, но вид у него при этом был весьма озабоченный. «Эммануил Модестович, тут такое дело...» Он немного замялся, но уже более твердо закончил. «Для меня дошли слухи, что вы в массовку к своему фильму набираете актеров Капралова-Башинского. Это правда?» «Правда?» «Ну как же так?» Закричал, заламывая в руки Лариозов. «Как же так, Эммануил Модестович? Мы ведь с вами друзья. Мы почти братья на театральной Ниве. Я же вашу файну Георгиевну под крыло по вашей личной просьбе взял. Мужественно терпел я придирки и своим запретил с нею спорить». «А вы теперь этого афериста Капралова-Башинского поддерживаете? Как так-то?» У меня аж челюсть отпала, я пробормотал. «Да я даже и не думал, что это имеет хоть какое-то значение. Мы открыли набор на Мосфильме, они там начали кого-то набирать. А потом ко мне подошел Арест Францевич и предложил ускорить процесс и дать своих актеров, уже готовых на роли». «Но почему он?» – побледнел Глариозов. «У меня тоже есть актеры на эти роли, и они все заслуженные, а не как у Капралова-Башинского, сброд один». «Федор Сегизмондович, пытался успокоить Глориозову Во-первых, Арест Францевич просто подошел первым. Я даже подумать не мог, что для ваших заслуженных артистов участие в массовке имеет хоть какое-то значение». «Конечно, имеет!» Аж подпрыгнул Глориозов. «Этот фильм скоро прогремит, и участие, пусть даже в массовке, для каждого артиста – это билет на большую сцену. Вы понимаете?» «Хм!» – задумался я. «Теперь начинаю понимать. Давайте тогда сделаем так». Если останутся места, то наберем ваших. Вы же сами понимаете, что отменять свое решение я уже не могу. Но вот на следующий фильм, тоже советско-югославский, я дам вам приоритет. Договорились? Спасибо!» Просеял Глариозов и принялся отрести мою руку, преданно заглядывая в глаза. «Уверяю вас, Эммануил Модестович, вы не пожалеете. Мы же друзья!» Он ушел, и я выдохнул. «Ну что, еще кино даже не сделано, а уже за мной началась охота». То ли еще будет когда зауят врач выстрелит в европе и америке ну и у нас само собой ну что ж посмотрим в прекрасном настроении я вернулся в комитет и двинул по коридору в сторону приемной большакова с изольдом стиславны как раз есть что обсудить но тут дорогу мне преградила лёля и была она в странном возбуждении морля прошептала она и криво усмехнулась я беременна шестнадцатая. Я посмотрел на нее и осторожно сказал. Не знаю, тебя поздравлять или сочувствовать. — Почему это сочувствовать? — обиделась Леля. — Ну, разве в обществе не порицается, когда незамужняя девушка забеременела? — просил я. Радостное лицо Лели скисло, и она недовольно буркнула. — А вот в этом ты мне и поможешь. — пожениться на тебе не буду, — категорически отрезал я. — У меня невеста есть, и наши семьи уже договорились. — Да? — заинтересованно посмотрела на меня Леля. «А кто она? Я ее знаю?» «Какая разница?» – буркнул я. «Давай ближе к теме. От меня ты чего хочешь?» «Это же ты посоветовала мне. Ну, это...» Она смутилась и покраснела. на «Да, нравы в этом времени еще не такие испорчены И про это стесняется говорить даже беременная женщина. Посоветовал тебе переспать с сербом?» – спросил я, и лицо люли густо залило краска Но она нашла в себе силы и медленно кивнула. «Да, посоветовал», – согласился я. «А от меня ты чего хочешь?» «Что мне теперь делать?» – выдохнула Лёля. «Я осталась здесь, в Москве, и я беременна. Как долго я смогу скрывать свое интересное положение? Рано или поздно это станет видно, и тогда моя жизнь превратится в ад». «А Петя твой знает об этом?» «Петер». Машинально поправила меня Лёля. «А как бы я ему сообщила? Вот жду приезда югославской делегации, с кем-нибудь и передам. Может, Мирка приедет». «При упоминании имени Мирка мой взгляд потеплел. Ну и хорошо». — сказал я. — Значит, и проблем нет. — Как это нет? — аж подпрыгнула Лёля. — Сообщу я ему. А мне-то что делать? — Так это уже Петер решать будет, — пожал плечами я. — Он же твой мужик, или как? — А как он будет решать? — проигнорировав мой вопрос про твой мужик, огрызнулась Лёля. — Он же там. Да и что он может? Обычный бюргер. — И ты решила, что ваша с Петей проблемы должен решать я, — изумился я. — Да, ты, — кивнула Лёля и злорадно добавила. «Иначе я всем расскажу, что это ты меня подговорил с петром ну, это...» «Обалдеть!» — только и смог выговорить я. «Вот и делай людям добро!» Лёля с вызовом посмотрела на меня, и я решил поставить её на место. «Нет, Лёля, я теперь принципиально помогать тебе больше ни в чём не буду», — сказал я. «Если бы ты попросила по-хорошему, может быть, разгребать чужие косяки я категорически не желаю». «Ну, муля!» Глаза Лёли наполнились слезами, и она посмотрела на меня взглядом Шрека. «Нет, Лёля, я манипуляции и шантаж не уважаю». «Муля!» Зарыдала Лёля, плечи её аж содрогались. Мимо прошли две сотрудницы из отдела архива и недобрительно посмотрели на меня. «Сейчас пойдут слухи». «Тоже мимо», — равнодушно сказал я. «На меня слёзы не действуют, даже от моей матери». «Бубнов!» Теперь уже лицо Лёли перекосило от злобы. «Если ты не поможешь мне, я расскажу, что это ты, отец ребёнка». «А вот Зина Синичкина скажет обратно усмехнулся я и моя родня подтвердит. «Что скажет?» – не поняла Лёля. «Причину, почему ты меня бросила?» – пожал плечами я. «И почему за мной не бегают девчата из комитета?» «Потому что ты урод, Бубнов!» – скривилась Лёля. «Это ты считаешь и всегда считала меня уродом, Иванова!» – ответил я. «А для остальных я довольно симпатичный парень из хорошей семьи, с квартирой в Москве и прекрасными карьерными перспективами. Мечта любой девушки. А ведь подиты не бегают. Знаешь почему?» «Почему?» — Потому что у меня детей не будет, — сказал я ей. Этот обман мулиной матери сейчас был мне как никогда на руку. Так что давай вперед, Иванова. Иди в правком и пиши заявление, что ты нагуляла ребенка от меня. И вот тогда мы посмотрим. Я оглушительно расхохотался. — Какой же ты скотина, Бубнов, — прошипела Леля. — Ну уж какой есть, — сказал я и подытожил наш разговор. — Чао, Иванова. Я развернулся уходить, когда Леля уцепилась за мой рукав. — Мулечка родненький, помоги мне, пожалуйста. «Век благодарный буду!» Она разожидалась опять, и на этот раз слезы ее явно были не крокодили. «Пожалуйста, Мулечка!» Я смотрел на нее, мне совершенно было ее не жаль. Так-то я всегда и всем старался помогать. Но вот в данный момент мне помогать ей совершенно не хотелось. Уж слишком наглой и алчной она была. А если учесть, что смерть настоящего Мулли лежит и на ее совести, то и подавно. А ведь этот дурак любил ее по-настоящему. Чем она бессовестно пользовалась. Я вспомнил в первые дни своего попаданчества и ее предложение поработать вместо нее в колхозе, пока она с Сережей развлекаться будет, и отвернулся. «Муля!» — продолжала взывать к моей совести Леля. ну помоги! Ты умеешь выкручиваться, а я теперь не знаю, что будет!» Она горько и безнадежно заплакала, размазывая слезы и тушь по щекам, и вскоре стала похожа на сердитую панду. «Я могу тебе помочь!» — чуть помедлив сказал я. «Так помоги!» «А что мне за это будет?» – спросил я. От неожиданности Лёля даже изображать несчастную жертву перестала и изумлённо уставилась на меня. «В каком смысле что будет?» – ошалела, спросила она. «В самом прямом», – пояснил я. «С какой стати мне тебе помогать?» «Но мне же надо!» – опять заныла Лёля. «А мне?» Кажется, Лёля так и не поняла, потому что смотрела на меня, как на придурка. Поэтому я пришёл ей на помощь. «Заинтересуй меня, чтобы мне было выгодно тебе помогать». «Муля!» — возмутилась Лёля. «Мы же друзья, а друзья помогают друг другу бескорыстно!» «Согласен, убедила», — сказал я. «Друзья именно так и поступают. А теперь скажи мне, Лёля, в чем ты мне хоть раз помогла?» Лёля вспыхнула, а я безжалостно продолжил. «Наоборот, если мне не изменяет память, ты постоянно старалась использовать и утопить меня. То с барышником пыталась вывести меня на чистую воду, то госконтрактом каким-то угрожала и шантажировала. Друзья разве так поступают?» Лёля насупилась и низко-низко опустила голову. «Поэтому я и говорю, раз нет дружбы, значит, должна быть выгода. Для тебя выгоду я вижу — жить в Югославии, быть хозяйкой поместья и родить наследников всех этих трактиров, магазинов и заводов. А вот в чем выгода для меня? Что мне за это будет?» «Моя благодарность», — пискнул Лёля. «А в чем измеряется твоя благодарность?» — спросил я. Лёля замялась, и я довольно жестко сказал. «Иди, Лёля, и думай». Я могу тебе помочь сделать так, что ты даже очень быстренько уедешь к своему Пете. Но я должен быть заинтересован в этом, иначе никакой помощи от меня не будет». Я развернулся и ушел, оставив за спиной ошеломленную и полностью деморализованную Лелю. Честно говоря, я не знал, что она может мне предложить. Да и по правде говоря, мне от нее ничего и не надо было, разве только чтобы она навсегда оставила меня в покое. Но Леля очень эгоистичный человек». Она считает, что Земля вертится вокруг ее желаний, и все должны танцевать только под ее дудку по малейшему взмаху руки. А так быть не должно. И сейчас это был некий воспитательный момент. Она должна понять и осознать, что не всегда все бросаются исполнять ее хотелки по малейшему зову. Что человек должен быть заинтересован, чтобы помочь ей. Вот пусть и думает. Мне даже самому интересно, до чего она в результате додумается. Изольда Мстиславовна, как обычно, была на высоте. Строга, собрана и в курсе всего, что происходит в Комитете и вообще в искусстве СССР. «Муля!» — обрадовался она мне, когда я вошел и выставил перед ней коробку с духами «Черный доктор» и два кашпо из кокосовых волокон. «Почему ты только зашел? Ты уже давно приехал, а зайти ко мне не удосужился». Она алчно схватилась за кашпо, скользнув невнимательным взглядом по духам. «Ах, Муля, какая прелесть! Где ты это взял?» Там в Белграде был магазинчик для цветов. Вот там и взял, — ответил я. Очень полезная для цветов вещь. Туда можно высаживать растения, и корни у них никогда не будут загнивать. А еще кокосовое волокно хорошо впитывает влагу. Можно один раз полить и уехать в отпуск, а вазон не пропадет. «Чудеса — Чудеса! — покачала головой Изольдом Стеславный и решительно сказала. — Высажу туда пуансеттию. Я не знал и знать не хотел, что такое пуансеттия, но глубокомысленно покивал. Изольда Мстиславовна еще немного полюбовалась кашпо, погладила его, потрогала, а потом прищурилась и тихо сказала. «Будь осторожен, муля. Тебе сам Завадский сюрприз приготовил». «Что за сюрприз?» – нахмурился я. «Терпеть не могу сюрпризы, особенно от таких, как Завадский». «Точно не знаю. Слышала. Ваня с ним по телефону разговаривал, ругался. Так что будь осторожен, муля. Через два дня большое собрание на базе центральной студии телевидения». Будут твой проект обсуждать и поточные мероприятия с Югославами. Ты приглашен, но, насколько я знаю, без права голоса. Я призадумался. Интуиции из Ольдом я всецело доверял. Нужно выяснить, что задумал Завадский. И Капралов-Башинский может это знать. Или знать, кто знает. Но идти к нему было неохота. Сейчас начнет опять ролик клянчить Лучше сначала спрошу у Раневской. Уж она точно такое не пропустит. Какая-нибудь Любочка ей точно последние слухи передаст. Когда я подошел к высотке, Фаина Георгиевна как раз выгуливала букета на поводке. Точнее, на веревочке. При этом сегодня букет был в своей самой обычной окраске, если не считать кончика хвоста, выкрашенного в зеленый цвет. Но это уже мелочи. Я смотрю, Фаина Георгиевна букет вернулся к натуральному окрасу. Поприветствовала актрису я. Новая мода? «Да, Ярослав переселился сейчас в общежитие интерната», ответила Фаина Георгиевна. «А что, разве занятия уже начались?» Удивился я. «Там не с 1 сентября разве занятия начинаются?» «Насколько мне объяснила Глаша, он упросил коменданта общежития пустить его как сироту прямо сейчас». «Ничего не понимаю», нахмурился я. «Зачем ему жить сейчас в общежитии?» «Да что-то они и с Машенькой там не поделили», вздохнула Фаина Георгиевна, и тут же ябедничала. Беременные женщины становятся такими капризными. Вот она вчера и ко мне прибегала ругаться». «Ругаться?» – удивился я. «Маша?» «Да, хотела обратно квартирами меняться», – сконфуженно сказала злая Фуфа. «Я-то понимаю, что она права. Но это же ты все решал. Я ей сказала, что нужно сначала с тобой поговорить. И будет, как ты скажешь. Но на всякий случай мы с Глашей стали собирать вещи». «Еще чего?» – возмутился я. «Мы с вами честно обменялись». «Документы переоформили, все по-честному. Это моя квартира. Я просто пустил туда жить отчима с женой. Если Марии что-то не нравится, она всегда может вернуться к себе в общежитие Там у нее, если не ошибаюсь, койко-место есть». От такой моей отповеди Фаина Георгиевна смутилась. «Не сердись, Муля. Я ее очень понимаю. Жить над хлебом и зрелищами в этой квартире удовольствие не самое большое». «Фаина Георгиевна», вздохнул я, «вся страна живет в бараках и коммуналках». Маша, по сравнению с остальными, роскошествует в отдельной комфортабельной двухкомнатной квартире в центре Москвы. Да еще и дом-высотка. Нужно жить и радоваться, что санузел ни с кем делить не надо. И на кухне можно готовить в любое время, без графика. — Готовить она не любит, — хмыкнула Фаина Георгиевна. — Просила на сегодня мою глашу дать. Завтра же Модест Федорович приезжает с конференции. А Дуся ты себе забрал. — Фаина Георгиевна, — возмутился я, — Дуся не прислуга, она член семьи. Она и меня, и мою мать, и тетю Лизу вырастила и воспитала. И это именно она решает, с кем ей хочется жить. Неужели вы думаете, что мать ее не звала к себе? Но она хочет жить только со мной. Это ее выбор». «Да я знаю. Она с тобой даже в коммуналке жила», — кивнула Фаина Георгиевна. «Хоть Мадест Федорович ее в квартиру звал». «Ну вот видите», — сказал я, — «а Маше нужно учиться нормально общаться со всеми, чтобы люди от нее не сбегали. Я вот еще к Ярославу в общежитие схожу». Сейчас же столовая еще не работает. Чем он там только питается? — Вот этого я не знаю. — Охнула Фаина Георгиевна, добавила. — Сходи, конечно, Муля. — у вас как дела? — спросила я, чтобы перевести разговор с неприятной темы Ты знаешь, Муля, я до сих пор под впечатлением, — поделилась Фаина Георгиевна. — От Югославии? — И от Югославии тоже. — кивнула она и поделилась. — Но больше от общения, от людей, от эмоций. — И от сестры, — подсказал я. — И от сестры тоже. — улыбнулась Фаина Георгиевна. — Изабелла хочет приехать ко мне. — В гости? — Нет, насовсем приехать, — улыбнулась Фаина Георгиевна. — Но одна же живет в Праге, — искренне изумился я. — Она то в Праге, то в Париже живет, — хмыкнул злая Фуфа. — Но по родине скучает. — По родным березкам? — усмехнулся я. — Зря ерничаешь, — посерьезно взяла Георгиевна. — Многие уехали в лучшую жизнь, а потом всю жизнь прожили воспоминаниями о доме. «Но вы же не уехали», — сказал я. «Я не могла уехать», — вздохнула она. «Хотя сердце разрывалось между любовью к семье и к профессии, пришлось сделать выбор. Зато вы состоялись как актриса», — сказал я. «Ты знаешь, Муля, долгое время, когда мне никто ролей не предлагал и из театров меня гнали, я думала, что я не состоялась. А вот сейчас, когда я играю роль в твоем фильме, я жила И даже если это останется у меня единственной главной ролью в жизни, Я уже буду счастлива. Значит, я не зря прожила такую сложную актерскую жизнь. Я улыбнулся. Знаете, порой даже самая маленькая незначительная роль может перевернуть мир. А у вас все роли такие. А вот если бы мне давали главные роли, мечтательно вздохнула Фаина Георгиевна, но я покачал головой, если бы вы не переругались со всеми режиссерами и актерами, вам бы всегда давали хорошие роли. Эх, многого ты не понимаешь, муля вздохнула Фаина Георгиевна. «Не все так просто». «Кстати», — сказал я намеренно, беззаботным тоном, «а вы, случайно, не в курсе, от чего наш Завадский приумолк? Уж не замышляет ли он чего-то?» Фаина Георгиевна пожала плечами и ответила. «Завадский всегда что-нибудь дозамышляет. Тот еще маразматик-затейник». Я хотел еще подискутировать, но тут букет увидел кошку. Он рванул так, что Фаина Георгиевна от неожиданности выпустила поводок. Пока ловили букеты пока очищали его хвост от репейников, нить разговора была утеряна. Но ничего, я еще поговорю с ней о том, как правильно себя вести с коллегами, чтобы давали главные роли. И жаль, что про Завадского ничего выяснить не удалось. Придется-таки поговорить с Капраловым-Башинским. Но после работы я поехал к Котиковым. Они сейчас были на даче, поэтому я поехал сразу туда. Купил красивый торт с кремовыми розочками. Под заказ Надежда Петровна постаралась организовать для меня. Взял подарки и поехал. Я был очень благодарен Ивану Вениаминовичу за помощь в организации встречи с тетей Лизой и подсказкам по провозу товаров для реализации. Поэтому тянуть с визитом было нельзя. «А вот и муля», — расцвела Ангелина Степановна при моем виде. «Ну как там Белград? Уж типцы попробовал? Как они тебе?» «Честно говоря, я там много что пробовал, но как-то специально и не пытался запоминать». «Это пончики такие», — с луковой улыбкой подсказала Таня. Налетел ветер, я аж поежился. Хоть и был конец лета, но сегодняшний день под конец испортился и стал хмурым и холодным. Прошел дождь и было сыро. Хорошо, я заехал домой за подарками и хоть куртку надел, а не то продрог бы весь. В подтверждение этому огромная капля скатилась с дерева и попала мне за шиворот. «Брррр! Дубарина какая!» Таня звонко рассмеялась и, словно неизначай, легонько зацепила соседнюю ветку прямо надо мной. Целое облако мелких холодных брызг накрыло меня. Я вежливо улыбнулся. Таня проказливо расхохоталась. моля приехал!» из с затянутой плющом и диким виноградом альтанки вышел Вениамин Львович и с радостной улыбкой помахал мне. На нем была точно такая же, как у меня куртка, и желтый вязаный жилет с растянутыми петлями. Я протёр глаза. «Музыка!» Кажется, где-то я уже это видел. Глава семнадцатая «Модест Федорович приехал», — сказала Дуся, словно, между прочим. Но лицо ее при этом было весьма красноречивым. «Понятно», — буркнул я. «Зайду к ним вечером». «Вечером, может быть, уже поздно». Наставительно сказала Дуся и демонстративно выставила миску с присыпанными сахарным песком ягодами на стол. «Заодно и пирожков отнесешь. Через полтора часа будут готовы». Вопрос был решен. Так как я мог сейчас на работу ходить по своему усмотрению, всецело занятой якобы подготовкой к приезду братских югославов, то наведаться к Мулиному отчему это была правильная идея. «Ох, неладно, что-то в датском королевстве». Два часа спустя я уже звонил в знакомую дверь, из-за которой раздавался шум. Некоторое время никакой реакции не было. Затем послышались торопливые шаркающие шаги. Дверь распахнулась, и на пороге застыл растерянный Модест Федорович. Вид у него был с засконфуженный и тревожный. «Муля!» — потерянно пробормотал он. Впервые за время нашего с ним общения особой радости он не высказал. Но я на него был не в обиде. Судя по его состоянию, ему совсем не до этого. «Здравствуй, отец!» Сказал я, и, не дожидаясь приглашения, шагнул в квартиру. «Тут Дуся пирожков передала, с ягодами, еще горячие. Пришлось перед работой зайти. Как ты?» «Хорошо», – поспешно ответил Модест Федорович торопливо отвел взгляд. «Все ясно». «И у меня все хорошо», – сказал я, поскольку он не спросил. Кажется, мой ответ Мурин отчим даже не услышал. «Ты когда приехал?» – спросил я. «Что? А?» Словно очнулся Модест Федорович и посмотрел на меня. «Приехал, я говорю, когда?» «Так это... ночью». «Понятно». Сказал я и замолчал, не знаю что еще спросить. Повисло молчание. Я так и стоял, с корзинкой с пирожками, словно красная шапочка посреди леса. А Модест Федорович стоял напротив и ничего не говорил. «Отец», — не выдержал я. «Что случилось?» «Что? А? Ничего». Он неприведливо посмотрел на меня. «Пирожки бери». Я протянул корзинку. Раз даже чаем меня напоить не хочешь и расспросить, как я там был, в Югославии. Ты хоть плащ мерил? Подошел? Плащ?» – переспросил Модест Федорович и опять задумался. Кажется, он даже не понял, что я от него хочу. Отец опять напомнила себе. «Что случилось?» «Все хорошо, муля», – так и смог взять себя в руки Модест Федорович. И тут дверь распахнулась, и из спальни выскочила растрепанная красная Маша. «Все хорошо, да?» – закричала она не своим голосом. «Ты считаешь, что это все хорошо?» Она была в ночной рубашке, на которую набросила халат. Он был не застегнут, но Машу это, кажется, особо не смущало. «Маша!» – пробормотал полностью деморализованный Модест Федорович. «Я обычно держусь подальше от семейных разборок, но тут я понял, что надо вмешаться». «Маша, что случилось?» – сухо спросил я. «Этот... этот...» Маша аж задохнулась от возмущения, не в силах подобрать эпитет пообиднее. «Этот идиот просрал путевку на курорт, в Гагры». маша — промямлил Модест Федорович. — У Людмилы Анисимовны ведь был инсульт. Ей категорически нужно полноценное восстановление. Вот я и уступил. Пусть подлечится. — А мне не нужно? Мне, значит, не нужно! — схватилась за горло Маша и заголосила. — У тебя жена беременная, а ты про шмандовкам всяким путевки раздаешь. В Гагры! — Людмила Анисимовна не прошмандовка, — попытался вступиться за коллегу Модест Федорович. — Она уборщица! — скривилась Маша. — Зачем уборщице в Гагры? «Машенька, но уборщицы тоже люди, такие же, как и мы!» Попытался проявить дипломатию Мулина отчим, но тщетно. «Да мне плевать!» – взревела Машенька. «Я когда замуж выходила, даже подумать не могла, что буду в трущобах жить, и что меня ниже последнюю уборщицы ставить будут!» Она громко разрыдалась. «Машенька!» – воскликнул потрясенный Мадрес Федорович. «Послушай!» «И слышать не хочу! Если я за стариком молодость просираю, то почему я должна в трущобах жить?» «Я аж присвистнул! Ну, нифига себе!» А с каких это пор высотка на Котельнической стала трущобами? — Почему мы должны ютиться здесь? — взвизгнула Машенька. — Скоро родится ребенок, и ему нужны будут нормальные условия, а не это. — А нормальные условия — это что? — прищурился я. Но Машенька не ответила. Она старательно рыдала. — Мне уже этот концерт надоел. Я просто сказал. — Отец, пошли ко мне. Ты после дороги устал, тебе отдохнуть надо, а не глупо истерики слушать. Машенька завыла еще громче. — Муря, ты понимаешь, она в положении, и гормоны... «В любом случае человеческий облик терять нельзя», – отрезал я. «А то у меня создается впечатление, что твоя аспирантка выходила замуж за тебя не по любви, а из корыстных побуждений. Ради твоей зарплаты, путевок на курорты и квартиры моего деда». «Муля», – вздохнул Модест Федорович, – «ты на работу опоздаешь. Ты иди, мы тут сами разберемся». «Ну ладно». Я аккуратно поставил корзинку с пирожками на тумбочку для сумок и обуви и вышел из квартиры. На душе было гадко. Вроде и понимаю, что беременная женщина все воспринимает трагически, но как-то не ожидал, что из трепетной и деликатной Машеньки такое вот говно полезет. Эх, мужики, мужики, чем вы думаете, когда с молодыми связываетесь? Неужели вы действительно считаете, что им нужны вы, а не ваши деньги и связи? В той прошлой жизни я всегда старался обойти любвеобильных и страстных девушек, которые зорко высматривали себе спутника жизни, чтобы устроиться поуютней. Потому что пара лет жизни, до тех пор, пока юная козочка не подарит наследника и не подаст на развод, мечтая отжать максимально денег, акций и квартир, оно того не стоит. Я вышел на лестничную площадку в каком-то смятении. А во дворе опять столкнулся с Фаиной Георгиевной, которая выгуливала букета. «Смотрю, вы всерьез по букету соскучились?» После приветствия улыбнулся ей. «Который раз самолично его выгуливаете? Не каждая собака может похвастаться, что его народная артистка выгуливает» ой, муля, скажешь тоже», — хихикнула Фаина Георгиевна. «Просто я сейчас много гуляю. Это способствует хорошему цвету лица. Мне так Изабелла сказала. за одной букета выгуливаю». И тут я сложил дважды два и с хитрым прищуром сказал. «Фаина Георгиевна, а разве вы не шарф тогда взяли в коммуналке? Такой желтый». Говорят, что актрисы умеют изобразить на своем лице любую эмоцию вне зависимости от своего настоящего состояния. Так вот, только что данный тезис был полностью опровергнут. Я с удовольствием наблюдал, как стремительно краснеет лицо Фаины Георгиевны. Значит, я оказался прав. Любой другой благородный и воспитанный человек сделал бы вид, что ничего такого не произошло. Но это же был я. И, конечно же, я не удержался. Заезжал я вчера к Котиковым, как бы, между прочим, поведал я, с удовольствием наблюдая, как дернулся глаз у злой фуфы. Такой промозглый вечер был ужас. Мы с Иваном Вениаминовичем прямо продрогли, пока разговаривали. А вот Вениамину Львовичу было хорошо в жилетке. Желтенькая такая, теплая. Лицо Файны Георгиевны приобрело цвет вареной свеклы. Она ловила ртом в воздух и от возмущения не могла ничего сказать. Примного довольный собой я развернулся и пошел на работу. За спиной раздался гневный вопль. Я широко улыбнулся. Ай да я! А на работе меня сразу же подстерегла Леля. Не знаю, то ли у нее в комитете своя шпионская сеть, то ли она каким-то шестым чувством чует мое присутствие. Но стоило мне только переступить порог к зданию комитета искусств, как она мгновенно появилась. «Муля!» — воскликнула она. «Где ты ходишь? Ты опоздал на два с половиной часа». Вахтерша баба Зина, которая как раз сегодня дежурила, заинтересованно посмотрела в нашу сторону и даже шею вытянула, чтобы было лучше слышно. «Так я к приему югославской делегации готовлюсь», — ответил я. «С руководством согласовано «Ой, муля!» — отмахнулась Лёля. «Мне это неинтересно. Я тебя уже заждалась». Я молча пожал плечами. Баба Зина решила, видимо, что не расслышала, и высунулась из своей будочки почти по пояс. «Муля!» — сказала Лёля, видя, что я не собираюсь оправдываться. «Я придумала, как с тобой рассчитаться». Баба Зина чуть не навернулась, рискуя сломать шею. «И как?» — спросила я, демонстрируя полное безразличие. «Хочешь, я тебе путёвку в санаторий выбью?» — спросила она. «Я похож на смертельно больного человека?» – изумился я. «Я могу даже в Крым путевку организовать, в Алушту!» «Не интересует!» – отмахнулся я и пошел к себе. Рассерженная Леля что-то прошипела мне в спину, но я не обращал внимания. Почти у самого кабинета меня выловила кореглазка. Я ее не видел с тех пор, как уехал в Югославию. Она похорошела, расцвела. «Моля!» – улыбнулась она. «Ты давно приехала, к нам и не заходишь. Мы с девчатами тебя ждали, ждали». «Ой, извини, Оля, я совсем замотался. Спокойным видом развел руками». Я. «А когда ты зайдешь?» «Не отставала она». «Девчата к твоим лекциям привыкли. Ждут». «Так я ведь уже не комсомолец», — напомнил я. «Ну и что?» Сплеснул руками, она и лукаво на меня посмотрела. «А разве нельзя, чтобы коммунист-комсомольцем лекции проводил?» «Я понял, что загнал сам себя в ловушку». «Можно», — согласился я. «Но ты же знаешь, что мы готовимся к приезду югославских коллег. Времени вообще нет». «А с новое время общаться есть, значит?» С подозрением прищурила Скореглазка. «Мы по работе, Оля», — начал выкручиваться я. «Она же была в Югославии, и все протоколы она вела. Поэтому приходится консультироваться по некоторым моментам. Я же сам все не упомню». «Если тебе помощь нужна, ты говори», — моментально сориентировалась Скореглазка. «Я всегда готова прийти на помощь». Я многословно поблагодарил и торопливо смылся. «Бабы комитета устроили охоту на бедного меня». И что обидно, если б с далеко идущими намерениями, а то каждая лишь выгоду ищет. Я невольно вспомнил Мирку. Интересно, приедет ли она? Что-то я сомневаюсь, что Нанович ее отпустит. Мысли перекинулись на предложение Леле. Может, нужно было соглашаться на путевку? Крым, море. Только взять не одну, а две. Отдам мульному отчиму. Пусть его женушка угомонится уже и не выносит ему мозг. Приняв такое решение, я уже хотел идти искать Лёлю, как меня вызвали к Козляткину. Я прихватил блокнотик с ручкой и отправился в кабинет начальника. Там меня уже ждали. В кабинете сидели товарищи Иванов и Сидоров. «Губнов, заходи!» – кивнул на свободный стул Козляткин. «Заждались мы тебя!» «Работы много?» – привычно отмазался я, усаживаясь за столом. «Что-то случилось?» «Да вот товарищи составили список дисциплинарных нарушений во время поездки и проживания в Югославии». — пояснил Козляткин. — Ты, как руководитель проекта, тоже должен быть в курсе. — Слушаю, — осторожно сказал я, не ожидаю ничего хорошего. Товарищ Иванов открыл тетрадь и принялся зачитывать список с именами и фамилиями, а также с теми нарушениями, которые были выявлены. Мне аж дурно стало. — Что скажешь? — задал вопрос Козляткин, когда товарищ Иванов дочитал до конца. — Да, дела, — вздохнул я. — А что тут говорить? — Есть два варианта. Первый – вызвать всех этих деточек вместе с родителями на собрание и пропесочить их там по полной. Пусть родственнички узнают, чем занимались их деточки, которых они насильно воткнули в делегацию. «Хм, неплохое предложение», – кивнул товарищ Сидоров. «Может и помочь». «Но второе мое предложение лучше», – сказал я. «Нужно взять эту тетрадь и сжечь ее, и никому ничего не говорить». Высокопоставленные родичи остались довольны, что их отпрысков выгуляли за границей. Вот и хорошо. И их вернули в целости и сохранность? «Вернули». «Вот и ладненько. Больше мы в Югославию с этим фильмом ехать не будем». «Ты же говорил, что будете», – перебил меня Козляткин. «Будем? Конечно, будем», – кивнул я. «Но это будут совсем другие фильмы, и мы наберем других деточек. А с этими замминистрами и прочими важными людьми незачем ссориться. Думаете, они сами не знают, что представляют их детки? Все они прекрасно знают и оценят нашу сдержанность. Это мое мнение». — Товарищ Бубнов в принципе прав, — сказал товарищ Иванов, рассматривая записи в тетради. — Их вернули. Больше мы их, надеюсь, не увидим. А тетрадь я сам порву. — А отдайте ее мне, — попросил я. — Вам она не нужна. А у меня пусть будет. Вдруг в следующий раз опять этих же попытаются подсунуть. Так будет аргументация их не брать. — А если кто-то тетрадь эту увидит, — недовольно сказал товарищ Сидоров, — не увидит, — заверил его я, — я ее дома в сейф положу. Еще от деда остался. Из кабинета Козляткина я выходил, словно объевшийся сметаной кот. Пухлую тетрадь я любовно пристроил за пазухой. Ух ты, моя прелесть! Я устроился в кабинете. Повезло, что обе мои коллеги умотали на какое-то мероприятие грамоты выдавать, я был совершенно один. И начал читать. Широкая и довольная улыбка не сходила с моего лица. «Да тут компромата на пять квартир, если не больше!» И начну я, пожалуй, с Лёли Ивановой. Я отправился к ней. Лёля сидела в архиве и рылась в пухлых папках. «Товарищ Иванова», — позвал её я, — «можно вас на минуточку? Там товарищи Иванов и Сидоров пришли. Нужно обсудить вопросы по результатам нашей делегации в Югославии». «Но это недолго». Лёля отложила папки и удивлённо посмотрела на меня. «Остальные женщины с любопытством». Я кинул на дверь. Лёля вышла. «Чего тебе?» — сердито сказала она. «Я ничего придумать не могу». «Пошли», — коротко велел я. «Это займет пять минут». Леля, недоумевая, поплелась за мной. Мы вернулись в мой кабинет, и я показал ей запись в тетради. «Что это?» — испугалась она, вчитавшись в рукописные строчки. «И где Иванов и Сидоров?» «Это и есть результат того, что товарищи Иванов и Сидоров действительно приходили к Козляткину. И это их тетрадь. И они собираются сделать показательную расправу на общем собрании». «Ой!» Тискнула Лёля, и слезы брызнули из ее глаз. «Вот только не реви!» Строго шикнул на нее я. «Я выпросил эту тетрадь, чтобы провести предварительное обсуждение с фигурантами этих записей». «Да, я все прочитаю». Попыталась вырвать тетрадку из моих рук Лёля. «А тебе запись только тут», сурово сказал я. «Остальная информация конфиденциальна. Ты уверена, что точно хочешь влезть во все это?» Я прищурился и многозначительно на нее посмотрел. «Не хочу», сказала Лёля. — Я хочу уехать к петру В общем, сама видишь, что ситуация очень сильно осложнилась, — сказал я, — так как на тебя появился компромат, что делает практически невозможным твой выезд за границу. Сама понимаешь же, и цена вопроса удваивается. Лёля тяжко вздохнула. Она понимала, что я абсолютно прав, но её природная жадность не давала ей возможности согласиться. — Но ты же меня любишь, Муля! — сделала последнюю неуклюжую попытку, она но, увидев мое скептическое выражение лица, тут же поправилась. «То есть я хотела сказать, что ты хорошо ко мне относишься? Вон ты сколько мне помог». «Но ты же не думаешь, что я тебе все время должен помогать бесплатно?» поморщился я. Судя по лицу Лёли, именно так она и думала. «В общем, Иванова», — подытожил свою речь я, — «заключаем договор. Я помогаю тебе избавиться от компромата и помогаю выехать в Югославию, так?» Лицо Лёли вспыхнуло радостью, и она быстро-быстро закивала. Ты же взамен организовываешь мне две путевки в Алушту, на чье имя я тебе потом скажу. Кроме того, ты оформляешь документы на свою дачу в бессрочное пользование. На того человека, что я скажу. Но у меня дача почти десять соток, сплеснула руками лёля И там есть домик, свой колодец и подвал. А зачем тебе эта дача, если ты уедешь навсегда в Югославию? Удивился я. Разве перечень оказанных услуг тебе недостаточный для этого? лёля вздохнула. А на кого хоть оформлять надо? На Евдокию. — сказал я. — Ты ее не знаешь, это моя тетя. Леля пыталась торговаться, но я был непреклонен. Ей дача уже, считай, не нужна, а Дуся может на старости остаться у разбитого корыта. Чем дольше я наблюдаю за мулиными родичами, тем яснее понимаю это. А так у нее будет свой собственный участок, причем в элитном месте. Я отправил Лелю обратно в архив, обдумывать мои условия, а сам вышел из здания. Остро захотелось покурить. Я вышел за пределы территории, где было место для курения, и с наслаждением затянулся. В последнее время я курю все реже, но бросить дурную привычку так и не смог. «Товарищ Бубнов!» – послышался густой баритон. Я обернулся. Рядом стоял респектабельный мужчина в очень дорогом костюме. Он посмотрел на меня и сказал. «Я Терняшев Эдуард Казимирович. Это мой сын Богдан ездил с вами в Югославию». Глава восемнадцатая. «Товарищ Бубнов», — повторил мужчина с нажимом, — «что вы хотели?» От моего такого простого вопроса Тельняшев скривился. Он явно не привык, чтобы с ним так разговаривали. Но мне было фиолетово, поэтому я молчал и ждал ответа. Тельняшев помялся, покривлялся, но я паузу выдержал, так что ему пришлось ответить. «Ваше неподобающее поведение по отношению к некоторым членам делегации...» — пренебрежительно начал он. Но тут я уж не выдержал и перебил. Вы имеете в виду те случаи, когда ваш сын напился до потери человеческого облика, заявился в гостиницу в пять утра и громко распевал похабные песни? Или когда он подрался с другим членом делегации? Между прочим, племянником самого заместителя административно-хозяйственного отдела Министерства строительства СССР. Хотя не с одним он дрался, по правде сказать. Это было частенько, и у каждого из них есть высокопоставленный родственник. Тельняшев вспыхнул, но нашел в себе силы злобно пробурчать. «Обычные молодежные шутки. Вы знаете, почему-то мне сейчас кажется, что я совершенно зря уговорил наших кураторов не отправлять его с соответствующей записью в характеристике обратно на родину и дать шанс на исправление. Вы об этом еще пожалеете». Тельняшев резко крутанулся на каблуках и свалил. «Ну и черт с ним. Буду я еще перед всяким присмыкаться. Даже спасибо не сказал. Вот и делай людям добро». Я вернулся в кабинет. Сразу же появилась Лёля. Такое впечатление, что она телепортировалась при моём появлении. «Ты чего такой кислый?» – спросила она. «Да тельняшев этот!» и я в двух словах рассказал о хамоватом папашке, который зачем-то пришёл качать права. «Вот урод!» – от души высказалась Лёля. Она задумалась, а потом вдруг выдала. «Слушай, если остальные деточки узнают, что он приходил и разозлил тебя...» и что теперь ты хочешь обнародовать их поведение, потому что разозлился, то они ему зададут». «Я задумался. Мысль была дельной. «Лёля, ты гений!» — совершенно искренне сказал я. «Так, может, ты в честь этого озарения мне скидку сделаешь?» — лукаво склонила голову на бок она. «А я тебе еще кучу таких идей вместо путевок в санаторий придумаю, а?» «Не пойдет», — покачал головой я. «Я предпочитаю осязаемые тугрики «Эх, не романтичный ты, Бубнов!» Обиженно надула губки Лёля, больше играя. «Меркантильный мещанин». <свят> «Потому что, прежде всего, я материалист, товарищ Иванова», — хохотнул я. «Все по заветам Карла Маркса и Фридриха Энгельса». Лёля изобразила восторженный пионерский салют, но потом по привычке пугливо оглянулась, хотя в кабинете мы были одни. «Давай ближе к делу», — подвел итог нашей шуточной перепалки я. «Что ты хотела?» «Я подумала о твоих предложениях и пришла сказать, что согласна», — кивнула Лёля. «Тогда прошу огласить, на что именно ты согласна». «Но мы же уже все обсуждали». Не поняла Лёля. «Товарищ Иванова, ты как джинн из бутылки. Если не конкретизировать сделку, то ты выкрутишься или обманешь». «Вот какого ты про меня мнение Шутливо пихнула меня кулачком в плечо Лёля. Я изобразил полушутливый поклон. Лёля хихикнула и присела в реверансе. «А теперь, когда мы достаточно раскланялись и с этикетом покончено, давай, говори, чем расплачиваться будешь», – буркнул я. «Две путевки в дом отдыха в что и дачный участок», послушно подтвердила Лёля. «Замечательно». «Путевки я уже принесла, кстати», вздохнула Лёля. «Осталось только имена вписать». «Я сам впишу», сказал я, забирая путевки. «Мне для отчетности», возмутилась Лёля, но при этом ее взгляд полыхал интересом. «Тебе надо для любопытства», не повелся я. «А в отчетности укажешь кого-нибудь, кого всегда указываешь?» «Эх, Бубнов», обличительно покачала она головой. «Ну вот почему ты такой уперцый?» Она сердито показала мне язык и ушла, а я остался в кабинете. Сделал себе чай, проверил, плотно ли закрыта дверь, устроился за столом и открыл тетрадь. Чем дольше я читал компромат, который сформулировал товарищ Иванов, тем больше у меня возникало вопросов ко всей этой ситуации. И я начал размышлять о том, что вот этот тут вот есть прекрасный компромат можно очень даже неплохо использовать при разговоре с высокопоставленной роднёй, но чудивших в Югославии деток. Я довольно улыбнулся. Здесь же компромата столько, что я вскоре озолочусь. Главное не взрываться. Если я все правильно выстрою свою стратегию, то получу очень даже неплохие дивиденды. И начну я, пожалуй, с Болдырева. Раз его дядя аж целый из заместителя административно-хозяйственного отдела Министерства строительства СССР. Скоро у меня будет дача, и там нужно будет что-нибудь строить. Насколько я помнил, советские законы Домик должен быть размером с собачью будку, но в законах ничего не сказано о подземном этаже, поэтому он может быть размером с московский метрополитен. А еще я хочу там баню, с парилочкой и местом для отдыха. И зону для барбекю хочу, ведь советскому человеку барбекю жарить тоже не запрещено. Я пришел домой в приподнятом настроении. Дуся, как обычно, хлопотала на кухне, квартиру затянул, вкусный аромат сдобной выпечки. Было так уютно, тихо, лишь тикали часы на стене. Я помыл руки, переоделся в домашнюю одежду и с удовольствием плюхнулся за столом на кухне. Глядя на огромную чашку ароматного чая, которую Дуся поставила передо мной, я потянулся к тарелке с кексами. — Моля, я тебе кексы не дам, — строго рыкнул на меня Дуся. — Сейчас покушаешь сперва борщ, а потом уже будешь сладкое Ну, Дуся, — просил я, — давай лучше сперва кексы. Так пахнут, что я прям не могу удержаться. — Нет, муля, так ты перебьешь весь аппетит, — не согласилась Дуся. — Сначала нормально покушаешь, а уже потом все эти финтифлюшки сладенькие. Ешь, сколько влезет, но после основных блюд. Я вздохнул. Насколько я понял, Дуся с детства боролась за хорошее состояние желудка мули, поэтому не буду ей в этом мешать, да и бессмысленно это. Я отхлевнул пахучий чай и аж зажмурился от удовольствия. «Как там, Модест Федорович?» Спросила Дуся, ловко сервируя стол. «Нормально. Пирожки ей понравились или нет?» Я завис, не знаю как объяснить Дусе, что не Модест Федорович, ни тем более Маша, на ее пирожки не обратили никакого внимания. Но так, чтобы ее не обидеть, ведь врать не хотелось, а правду говорить было как-то не по себе. Поэтому я кивнул, мол, все хорошо. Дуся приняла это как должное, потому что она знала, что к ее стрипне все всегда относятся только восторженно. «Как там, Модест Федорович с Машей?» «Помирились?» — наконец не выдержала Дуся и задала главный вопрос, который, очевидно, не давал ей покоя. э замялся я. «Как бы тебе объяснить?» «Да прямо говори!» — прикрикнула на меня сердитая Дуся, которая уже заподозрила что-то неладное. «Что ты мнешься, как девица на выдане «Ну, что тебе сказать? Они, конечно, немного рассорились», — задумчиво сказал я. но ты не переживай. Там более-менее все уже улажено. Отцу просто нужен отдых, да и Маша в положении...» Ей бы тоже отдохнуть не помешало. «Ну где ж сейчас можно нормально отдохнуть? Лето заканчивается», — вздохнула Дуся. «Разве что кто на дачу бы поехал? Но только нет у него дачи». «Так было же». «Была», — кивнула Дуся. «Но ты же отца знаешь. Он, когда переходил в этот новый институт, отдал участок кому-то со старой работы. Так что сейчас нет ничего». «Ничего страшного. Я выбил им две путевки в Алушту, в санаторий», — сказал я и демонстративно помахал бумажками перед носом Дуся. «Завтра зайду и занесу». «Подожди, подожди. Зачем завтра?» «Ты сегодня занеси. Какие там даты стоят?» «Послезавтра надо уже выезжать», — сказал я, глядя на даты, и в душе чертыхнулся. «Неужели Лёля не могла достать путёвки с большим сроком?» «А так, за три дня они могут не успеть подготовиться. и ли отец даже не отчим, даже не сможет на работе отпроситься?» «Слушай, что-то слишком короткий промежуток времени», — сказала Дуся. «Поэтому ты давай сейчас ешь и дуй к отцу». Отдай ему путевки. Потому что Маше нужно приготовиться. В ее положении это не так просто. Вообще, у женщины, когда она едет на море на отдых, это занимает много времени. А уж маша тем более. Так что лучше не тяни. Завтра ты можешь быть занят. Придешь к ним поздно вечером. И поэтому модеста Модесты Федоровича останется всего лишь один день для того, чтобы отпроситься. Могут такой спешки не отпустить. Я был с Дусей согласен абсолютно на все сто процентов. Пока я ел, заодно решил прозондировать почву и спросил. «Дуся, скажи, а вот ты сейчас говорила, что если бы у моего отца была дача, как бы хорошо им было вечером поехать отдохнуть. А вот скажи, Дуся, а ты бы хотела, чтобы у тебя была дача?» Дуся задумалась, и улыбка осветила ее простое лицо. «Да кто ж не хотел бы иметь кусочек земли, свой огородик, цыпляток? Я бы там помидорки выращивала. Возможно, даже завела бы большой цветник с розами и гладиолусами». Я всегда мечтала, чтобы у меня были ягодные кусты. Малина у нас в детстве была в саду плохонька. Ты даже не представляешь,